Их корабле обогнул один из островов, раскиданных по безбрежной равнине спокойного океана, потом другой, и начал постепенно приближаться к самому крупному, свиднеющемуся на пике белым зданием, издаре напоминающим греческую церковь. Вот она, показал рукой именно на этот остров Теклис. Мы решили помолиться, не понял его спутник. Я был с удовольствием, но И эльф печально развёл руками. Религия древнейших недоступна для нашего понимания, точнее, недопущена. Мудрёно. Но, собственно, куда плывём? Перебил его богословский язызги Сергей. Внутрь цитадели, коротко ответил эльф.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 Хоть что-нибудь, да. Неопределённо поиграл Бровью его спутник. Всего уровней 4. На ходу объяснял Теклис, проводя Сергея просторными тоннелями внутри острова. Это первый. Здесь в основном помещения для отдыха, тренировочные и оружейные комнаты, казармы и прочие вспомогательные помещения. Стены из чего? Полюбопытствовал гость. Очень разные материалы: сталь, титан,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 Гробницы двоих твоих предшественников. Сло нашу с ними повезло больше. Он убил их, ужаснулся молодой человек. Одного лично, у другого приключилась авиакатастрофа, рассказал Теклес. Просто демон нашел их раньше Торгрима. А, кстати, где наш хитроумный гном? Эльф достал рацию и что-то сказал в ее приемник на непонятном пивучем языке.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 Очень похоже, что ты и есть владелец четырнадцатого принципа. Только в тебе ещё много. Ладно, к делу. Сначала на медосмотр, потом к залу снов. Просто бегом. И они побежали.